мой шкаф с парадными платьями. Он словно для этого именно и предназначен. Пора было прятаться. Госпожа де сен поднималась быстрее обыкновенного. Она появилась на площадке в то время, когда Монтеля затворила шкаф и прислонилась к дверце. — А-а-а! грозно промолвила госпожа де Сен-Реми. Вы здесь, Луиза? — Да, здесь. — — отвечала Луиза, побледнев, словно ее улечили в ужасном преступлении. «Так, — Так-так. — Присядьте, сударыня, — сказала Монтале, придвигая кресло госпожа Десан-Рени и ставя его так, чтобы она села спиной к шкафу. — Благодарю, Ора. — Идем, дочь моя, пойдем скорее. — Куда? Зачем? — Домой. — Надо же приготовить наряды. — Что случилось? — Что за спешка? — спросила Монтале, притворяясь удивленным.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 Один из тех взглядов, которые способны растрогать даже стены. Луиза указывала на шляпу, на злополучную шляпу Рауля, красовавшуюся на столе. Монталя шагнула вперед и, схватив шляпу левой рукой, перебросила за спиной вправо и, наконец, спрятала, не переставая говорить. «Ну так вот», — продолжала госпожа Децен-Реми, «приехал курьер и привез известие о скором прибытии сюда Его Величества. Надо принарядиться».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 И при вас никого не прятали? Что вы? Я видела мужскую шляпу. Это, верно, шляпа бездельника Маликорна. Приближенная и принимает у себя такого человека. Фи! Голоса замерли на лестнице. монтале все слышала, потому что эхо передавало ей слова. Она пожала плечами, увидев Рауля, который выбрался из шкафа и тоже все слышал и прибавила.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 Госпожа де сен очень строга и может произвести здесь обыск, который будет неприятен нам всем. Прощайте. Но, Луиза, как узнать? Ступайте, вступайте Король Людовик XI недаром изобрел почту. Увы, проговорил Рауль. А я разве не помогу вам? Я стою больше всех королевских почт. скорее на коня.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 С этими словами Шалунья взяла Рауля за плечи и выставила его за дверь. Он осторожно спустился по лестнице, отыскал свою лошадь, вскочил на нее и поскакал так, словно его преследовали восемь солдат герцога Орлеанского. Отец и сын